Дураки и сверхдураки Дурак – излюбленное слово, когда дурак чистит другого. Но между ними ни на грош, ни в чем различия не найдешь. Себастьян бранд Мир дураков. Дурак, наверное, самое распространенное оскорбление. Вот как среди дураков ценится ум. Впрочем, это только доказывает их глупость. Нашли, что ценить ей Богу. Среди дураков есть сверхдураки – Еще не олигофрены, но уже раздражающие своей простотой даже нормальных дураков. Этих особых недоумков иногда называют круглыми дураками. Сверхдураки – своеобразные инвалиды, как и сверхумники, впрочем. Можно считать, есть два варианта умственной неполноценности – когда слишком мало ума и когда слишком много. Ситуация такая же, как с другими портящими человекоотклонениями. Слишком мало подкожного жира или слишком много – Слишком мало сахара в крови или слишком много. Над глупостью смеются нередко, но, как правило, над частными ее проявлениями, а не над феноменом в целом. Ибо осуждение дураков – это покушение на замысел Божий. И Эразм – похвала глупости. Хотя вообще люди относятся друг к другу отнюдь не одинаково, дурачков все любят как близких и родных. Зовут в гости, балуют, ласкают, приходят к ним на помощь в беде, им позволяют безнаказанно говорить и делать что угодно. Никто не решится причинить им обиду, даже дикие звери их не трогают ради их простоты. Поистине они посвящены богам. Если можно смеяться над сверхдураками, значит можно смеяться и над безногими, слепыми и прочее. Если же считать, что смеяться над безногими и прочее плохо, то чем же сверхдураки хуже? Правда, ущербность тела нередко является следствием неосторожного поведения, обусловленного ущербностью ума. Одна из причин насмешек над глупостью – полагание, что насмешками можно принудить слишком больших дураков к развитию своих умственных способностей. Но это тоже глупость. Шанс поумнеть есть только у ребенка. Взрослый же может стать разве что немного здравомысленнее. Ну и защитить свои мозги от деградации.